Письмо 162 Николаю Леонидовичу Абаленскому 1906 год, ноября 27-30, Ясная Поляна. «Я боюсь, что расплачусь с тобой говорить, а сказать хочется и нужно, что ты мне теперь еще гораздо ближе, чем был прежде, примечание, и думаю, что тебе легко будет смотреть на меня как на отца, как и мне на тебя, как на сына». Подумаем вместе, как ты будешь жить теперь. Когда осилим, то поговорим. Примечание. Написано после смерти Марии Львовны Оболенской, умершей 27 ноября 1906 года от крупозного воспаления легких. На письме Оболенский пометил после смерти Маши Лев Николаевич передал мне это письмо. Конец примечания.